Опасное желание. Эрин А. Крейг. м о е й маме. Спасибо за то, что ни разу не с п а с о в а л а когда я просила рассказать мне страшилку. Но еще. Спасибо за то, что всегда придумывала счастливый конец. Основные семейства собрания. Даунинг. Гидеон, пчеловод. И Сара, Сэмюэль, э л л р и Мэри, Сейди. Денфорд. Сайрус, фермер; Ребекка, Марк, м а к к л е р и Эймос, старейшина, владелец магазина и Марта; Дутсон, Матиас, старейшина, кузнец и Шарлотта; Шефер, Леланд, старейшина, пастух и Кора; б р а е р т Клеменси, пастор и Летиция; Саймон, Берман, Кельвин, хозяин таверны. И Вайлет, Латетон, Эдмонд, плотник и Пруденс, Фаулер, Грен, птицевод и Эллис, учительница. Правила, составленные старейшинами и утвержденные на первом собрании Эмити Фолс. Первое: веревка из множества нитей прочна, не лопнет и не обветшает она. Вот также и мы остаемся сильны, покуда в единый канат сплетены. Второе: возделывай поле, выращивай скот, и славный земля урожай принесет. Третье: пятнадцать весен дети подождут, а после на собрание придут. Четвертое: коль ты замыслил причинить собрату вред, знай. Перед городом тебе нести ответ. Пятое. Пусть твой язык не произносит клеветы, ч т о б ближнего не очернил напрасно ты. Шестое. Когда порой в соседский дом стучат с я б е д ы не забывай, Господь велит помочь соседу. Седьмое. Не заходи, коль жизнь м и л а за кромку леса, за колокольчиками в соснах. рыщут бесы. Бабье лето. Глава первая. Дым пах горящей сосновой хвоей, густой, сладкий аромат. Он сочился из стоявшего передо мной улья, а нежный ветерок разносил его по полям. Папа надавил на меха и выпустил еще одно о б л а ч к о дыма, направив его на входное отверстие высокого деревянного ящика. Он отсчитал секунды. беззвучно покачивая головой и наконец кивнул. Руки у меня были полностью закрыты, но все равно задрожали, когда я приблизилась к улью. Мне никогда раньше не разрешали доставать медовые рамки, и я очень хотела сделать все точно так, как сказал папа. Тихонько о х н у в от напряжения, я подняла тяжелую крышку и положила ее на траву, стараясь не потревожить трехсонных пчел, п о л з а в ш и х сверху. Папа выпустил побольше дыма вглубь улья и отошел назад, уступая мне место. Достань одну рамку, посмотрим. Его голос звучал глухо. п а п и на лицо закрывала плотная сетка. Даже по его смутно различимому профилю было понятно, что он доволен, даже горд. Я очень надеялась, что не подведу его. Обычно во время сбора урожая я трудилась на кухне вместе с мамой, Мэри и Сэди. А Сэмюэль помогал папе, таская к нам тяжелые рамки полные м ё д а Я держала их, а мама брала широкий нож и проводила лезвием по сотам уверенным движением, срезая восковые печатки. И стекающие м ё д о м рамки отправлялись в большой металлический барабан, а Мэри и Сэди по очереди к р у т и л и ручку, пока содержимое сот не вытекало. После этого м ё д нужно было процедить. Представляя, как мои сестры борются за место у очага, пока мама кипятит банки и выставляет их сушиться, я оглянулась на дом. Мэри и Сэди наверняка ссорятся и просится на улицу. День был слишком чудесный, чтобы провести его у жаркой печки с железными ведрами. Словно соглашаясь со мной, где-то над головой прокричал ястреб, лениво круживший в лучах августовского солнца. э л л е р и позвал папа, и я повернулась к нему. С первой рамкой может быть не просто. Иногда пчелы запечатывают края смолой, тогда придется выковыривать ее ножом, а это не разозлит пчел. Я посмотрела в просветы между рамками. Привычное гудение стихло, но в нижних отсеках продолжалось движение. Нет, если все сделаешь правильно, поддразнил папа, ничуть меня не утешив. Я чувствовала, что под сеткой он прячет улыбку. Когда мой отец впервые разрешил мне достать рамки, меня ужалили шесть раз. Это обряд посвящения. Будучи дочерью пасечников, я, разумеется, уже успела познакомиться с пчелиными укусами, но повторять этот опыт не хотелось. Когда меня впервые ужалили, мои всхлипывания всю ночь мешали домочадцам спать. Плакала я не из-за распухшей руки, а из жалости к бедной пчелке, которая умерла после укуса. Я просунула руку под сетку и утерла п о д с л и ц а размышляя, с чего начать. В каждом отсеке было по восемь рамок, четко расставленных на одинаковом расстоянии. Я выбрала одну поближе к середине и осторожно покачала ее, проверяя бока. Рамка двигалась легко. Я задержала дыхание и извлекла ее из улья, стараясь не задеть соседние. Ну, давай посмотрим. Папа наклонился поближе, изучая плоды пчелиного труда. Кружево сот покрывало рамку. Некоторые ячейки были заполнены и запечатаны, но большинство пустовали. Папа задумчиво цокнул языком. Рано. Похоже, урожай будет поздний. Слишком снежная была зима. Ставь обратно. Я с величайшей осторожностью вернула рамку на место и вздохнула с облегчением. Теперь следующую. Мы все будем проверять. Он кивнул. Если уж взялись подкуривать пчел, значит нужно тщательно осмотреть весь улей. Нас интересует не только мед. Мы распорядители ульев и защитники пчел, поэтому должны убедиться, что они здоровы и ни в чем не нуждаются. Поставив д ы м а р ь на землю, папа приподнял верхний отсек, чтобы заглянуть в нижние. Отставив первый отсек в сторону, он пересчитал рамки во втором, достал одну и аккуратно смахнул двух пчел, о с л а в е л о цеплявшихся за соты. Нука, скажи мне, что ты видишь? Я н а п р я г л а зрение, всматриваясь в рамку сквозь сетку. Здесь было больше сот, з о л о т ы х похожих на цветные стекла. В середине почти каждой ячейки виднелась белая крапинка, не больше ячменного зерна. Это ведь яйца, да? Очень хорошо. И что это значит? Вопрос застал меня врасплох. Я почувствовала себя школьницей, маленькой, не старше Сэди, с торчащими коленками. Что матка откладывает яйца? Папа хмыкнул, соглашаясь с моим утверждением и предлагая продолжить. А если она откладывает яйца, то это хорошо, так ведь рой здоров? Папа согласно кивнул. Это значит, что у колонии есть матка. Он указал на яйца. Его жесты обычно уверенные и быстрые замедлились из-за толстых перчаток. Яйца такого размера означают, что матка заглядывала сюда не больше трех дней назад. Когда п р о в е р я е шульи, ь нужно всегда искать свежие яйца. Если их нет, значит, рой вымирает. Папа поставил рамку на место, достал еще одну и показал мне личинки — пухлые белые комки, совсем не похожие на жужжащих у нас во дворе пчелок. В другой рамке лежали куколки, запечатанные в медовые коконы. Они спали, продолжая расти. Эти вылупятся уже через несколько дней. С одобрением б р е з н ё с папа. Новые рабочие пчелы или т р у т н и На шулей процветает э л л е р е Давай-ка поставим все на место и пусть просыпаются. Проверим мед в следующем месяце, а с ними все будет в порядке. Мой голос прозвучал встревоженно, и это страшно меня разозлило. Я же знала, что все будет хорошо. У папы ни разу не погибал рой. Но теперь, увидев, как все в у л ь е взаимосвязано, рассмотрев все вблизи и подержав в руках, я снова силой почувствовала... Хрупкость пчелиного существования. Забудешь вернуть рамку в улей, и пчелы заполнят пустоту сотами так плотно, что придется ломать улей. Неровно приладишь крышку, оставишь маленькую щелочку, и пчелы не смогут отрегулировать температуру внутри, будут ж у ж ж а т ь махать крылышками, пытаясь согреть улей, и в итоге погибнут от усталости. Конечно, все будет в порядке. Ты сегодня отлично справилась. Я залилась румянцем от удовольствия. Мне хотелось впечатлить папу, доказать, что я ничуть не хуже Сэмюэля. Это он должен был стоять на моем месте в ш л я п е с сеткой. Но ну, после завтрака брат улизнул, и п а п и на лицо стало мрачным, как грозовые тучи над горными вершинами. За лето Сэмюэль сильно изменился. Едва закончив домашние дела, он убегал с фермы со своим лучшим другом Уинтром п м а л и н з о м а порой даже оставлял нам, девочкам, недоделанную работу. Сэм часто спорил с папой по мелочам, пока оба не краснели от злости, стиснув зубы и насупившись. Мама говорила, что он, наверное, бегал к девушке, но я не представляла, кто может быть его избранницей. Мы с моим братом-близнецом никогда ничего друг от друга не скрывали, и я не могла поверить, что у него теперь от меня секрета. Мы надежно закрепили крышку улья. о п е р е д и в папу, я подняла д ы м а р ь и предложила отнести его в сарай. Отойдя от ульев на приличное расстояние, папа снял шляпу и сунул туда скомканную сетку вместе с перчатками. Похоже, зима будет хорошая, предсказал он, размахивая на ходу руками. Я улыбнулась, услышав, что он, ф а л ь ш и в е я насвистывает мелодию. Что это за растение? спросил папа, указывая на розовые цветы у тропинки. Я сняла шляпу, присмотрелась и гордо воскликнула: "Огненная трава". Папа недовольно цокнул языком. А настоящее название? Пытаясь вспомнить вид, записанный мелким почерком в папиной ботанической книге, я с запинкой неуверенно выговорила по-латыни: "Эпилобиум ангустифолиум". Папа улыбнулся: "Очень хорошо". Может, может я помогу тебе и со следующей проверкой? – спросила я, решив воспользоваться его хорошим настроением. Он кивнул, и мое сердце радостно подскочило. Папа был немногословен, если только речь не шла об пчелах. Тогда он мог говорить часами. Я завидовала Сэму, который родился всего на несколько минут раньше меня, да еще и мальчиком. Он всегда шел в сарай вслед за папой, не оглядываясь, спокойный и уверенный в своем месте в мире. А я т е м временем сидела дома и ждала, когда наконец наступит новый этап моей жизни. Ждала, когда за мной придет мальчик и даст мне новую роль — роль жены, роль матери. Все ждала, ждала, ждала до сегодняшнего дня. Я еще немного постояла в сарае, вцепившись пальцами в сетку. Было страшно разжать руки и отпустить волшебство этого вечера. Но вдруг у меня под пальцами раздалось гневное жужжание. В сетке запуталась пчела. Я попыталась осторожно распутать т к а н и и освободить насекомое, яростно перебиравшее лапками. Только не жаль, только не жаль, шептала я. Я просто хочу помочь. Сейчас я тебя выпущу. Жало вонзилось мне в палец, а по округе разнесся мучительный крик. Кричала не я. Папа выскочил на улицу, откуда уже доносились новые вопли и крики. Это было не похоже на детскую игру, перешедшую в драку. Такую рану не спрятать под повязкой, такую боль не унять п о ц е л у е м разбитую коленку. Крик эхом разнесся по долине и превратился в неясную какофонию боли и отчаяния. Эллири, сходи за матерью, пойдем в город. Папа был уже на полпути к дороге, ведущей в Эмити Фолс. Раздался новый крик, резкий, высокий, и у меня на шее, несмотря на теплую погоду, выступил холодный пот. Ноги словно приросли к земле. Я не хотела знать, что стало причиной такого страдания. Эллири, позвал папа, заметив, что я отстала. Я отбросила шляпу, чувствуя, как раздувается ужаленный палец. Мертвое тельце пчелы выскользнуло из сетки и упала в грязь.